Глава 8 «Нет, Прохор, мне кажется, это уже слишком», ответила я на предложение подключить к моей охране еще и мага. «Но, Кира, поймите, ведь я не маг, и в случае магической атаки не смогу помочь». «А на случай такой атаки у нас, Прохор, есть заклинание защиты и амулеты, поэтому я против». «Представьте только, мы везде будем ходить втроём, это почти толпа!» «Нет, не уговаривайте!» Прервала я его, когда он попытался настоять. С этими словами мы как раз подошли к управлению миграции, где сегодня должна была состояться покупка родового поместья и дома. Наличные деньги, так как счет в банке я до сих пор не оформила, нес в небольшом зачарованном сундучке Прохор. В комнате переговоров нас ждал господин Златов и еще трое незнакомых мне людей. «Здравствуйте, господа!» – поздоровались мы с Прохором почти в голос. «Здравствуй, Кира!» – слегка обнимая меня сказал господин Златов и обратился к присутствующим. «Господа, представляю вам новую жительницу нашего мира, госпожу Киру Манину!» И, повернувшись ко мне, продолжил. Кира, представляет тебе герцога Андреа Флери, его поверенного Артема Соколова и представителя Геральдической палаты графа Гордея Ухова. Все представленные по очереди приветствовали меня короткими кивками. Прошу садиться, господа. Гостеприимно пригласил Златов. Итак, начал господин Ухов. Сегодня осуществляется добровольная передача титула, герба и девиза родов Лерик. «Вы подтверждаете?» – обратился он к герцогу. «Подтверждаю», – согласился герцог, коротко взглянув на меня. «Сегодня осуществляется принятие титула, герба и девиза родов Лири госпожой Кирой Маниной. Вы подтверждаете?» – обратился он теперь ко мне. «Подтверждаю», – слегка охрипшим голосом сказала я и подумала, что дело-то оказывается очень серьезное. Таким образом, герцог Флери снимает с себя вассальные обязанности Виконта Флери и теряет право на родовое имя Флери. Госпожа Кира Манина приобретает вассальные права и обязанности Виконтессы Флери и родовое имя Флери. Подтверждаю. И он стукнул печатью на длинной ручке по большому листу гербовой бумаги, который лежал перед ним. «Поздравляю вас, господа!» С этими словами господин Гордей Ухов откланялся и спокойно вышел из кабинета. А я хлопнула глазами и вопросительно взглянула на Златова. «Все хорошо, Кира. Я тебе потом объясню твои права и обязанности перед императором». После этих слов я опять хлопнула глазами, но уже почти испуганно. «Теперь моя очередь», — вступил в разговор поверенный. «И моя». Присоединился к нему Златов. «Прошу, господа, завершим сделку. Ознакомьтесь». Передо мной и герцогом легли листы гербовой бумаги, на которых были описаны объекты купли-продажи и указаны стоимости каждого отдельно и общая стоимость, а также процент по сделке, причитающейся управлению. Мы внимательно изучили представленные документы и почти одновременно поставили подписи, повторив их на экземпляре визави. «Я рад». Впервые за время разговора я услышала голос герцога, что наш первоначальный титул перешел к такой милой барышне, да к тому же, по слухам, очень самостоятельной и решительной. Он поклонился мне и, взяв мою руку, крепко пожал ее двумя руками и, продолжая удерживать, попросил. «Берегите поместье Кира, чтите имя рода и достойно несите его по жизни. Удачи вам!» И слегка ссутулившись, герцог вышел из кабинета. Я постараюсь. Едва успела ответить я, но он, кажется, не обратил на это никакого внимания. После такого быстрого ухода герцога, поверенный спокойно заверил все бумаги, поставил на них свои магические печати и передал документы мне в руки. — Прошу вас, Хироманина, поздравляю. И тоже покинул кабинет. «Остались только мы с Прохором и господин Златов». «Ну, дорогая, давай теперь свои вопросы». По-свойски обратился ко мне Арсений Олегович. Прохор удивленно посмотрел на нас, и я пояснила с улыбкой. «Мы с Арсением Олеговичем выяснили вчера, что являемся почти родственниками, и он признает во мне какую-то дальнеродную племянницу», — засмеялась все же я. «Ничего смешного, Кира». Нарочито сурово сдвинул брови Златов. «Я уже внес тебя в нашу родовую книгу, как свою воспитанницу. Сказать только не успел, но вот сейчас и говорю». По-доброму улыбаясь, уточнил он. «Я забыла закрыть рот и так и стояла, ошарашенная этой новостью. Шутка переросла в серьезные известия, и я теперь не знала, как себя вести». Зато Прохор не растерялся и уважительно склонился в коротком поклоне перед Златовым. «Это очень благородное и своевременное решение, господин начальник департамента. Буду рад любой вашей помощи». «Теперь удивленно смотрел на нас Златов. Причем здесь Прохор Смирнов», — говорил его взгляд. «Прохора назначили моим телохранителем до устранения опасности. Он теперь всегда будет рядом» а мне одной запретили ходить. Предупредила, а заодно и пожаловалась я Златову. «Ну, хоть что-то ваше управление сделало правильно», не скрывая своего отношения, ответил Златов и отпустил нас домой. Свои приобретения я решила отметить вечером дома, по-русски говоря, обмыть, пригласив Прохора, Соню и Златова. Прохора и Златова приглашала лично, а Соне пришлось послать записку с помощью Прохора. При этом я не постеснялась спросить, как он это делает, ведь он не маг. На что Прохор, улыбнувшись, ответил, что у него есть накопитель силы для бытовых нужд. А пока мы с Прохором направились к моему новому дому, чтобы посмотреть, нужно ли что-то приобретать или что-то менять, на меня напал хозяйственный зуд. «Я впервые не только здесь», а впервые вообще в жизни получил его владение дом и очень хотела, чтобы он стал мне родным. От управления Прохор нанял извозчика, и пока ехали, я просвещала его на тему машин, такси и вообще городского транспорта. Прохор слушал с огромным интересом, задавал дельные вопросы, и мне было приятно обнаружить, что с ним интересно разговаривать, и он здорово разбирается в технике. В доме на Цветочной я уже повела себя как хозяйка, а Прохору предложила идти домой, раз он рядом, на что тот ответил, что сейчас он на службе и уйти не имеет права. Поэтому он ходил за мной по дому и время от времени отпускал шуточки на мои замечания по интерьеру. Осмотр всего дома тщательный и подробный от мансарды до подвалов занял около двух часов. Записав все свои замечания, пожелания и необходимые для дома покупки, я предложила Прохору ехать уже домой. Давно прошло время обеда, и мы были уже голодны. На обратной дороге меня уже развлекал Прохор, рассказывая, как познакомился с Соней, в лицах представляя, как мелкая девчушка 10 лет, ученица 4 класса гимназии, отчаянно дерется с мальчишками такого же возраста, Проигрывает, но не сдается. Как он, 17-летний парень, ученик выпускного класса гимназии, разнимал их и потом вытирал кровь и залечивал ссадины этой вояки. Вот с тех пор Соня мне как младшая сестренка. Хотя ей уже 20, и она студентка второго курса Академии магии, факультет права. У них ведь с Игнатией им очень большая разница. Он ее любит, конечно, но близких отношений нет. А вот мы сдружились. Прохор, а как у вас вообще образование поставлено? Нейтрально спросила я, не желая показать, что меня все уже задели такие близкие отношения Прохора и Сони, пусть и дружеские. У нас маленькие дети в школу не ходят, а обучаются на дому, счету, письму, чтению, языкам. Вторым языком, обычно британским, владеют свободно почти все аристократы. Мещане и крестьяне учат детей по мере возможности. Затем в возрасте 10 лет ребенка отдают в гимназию, обучение в которой начинается с 4 класса и длится 8 лет. Ну а потом или Академия магий она одна в стране, либо различные университеты. Ведь независимо от магии специалисты нужны во всех областях. «А почему у вас магов так мало?» Вот у нас в книжках фэнтези во всех магических мирах полно магов и магии. Прохор рассмеялся, поцеловав и еще раз погладив мне руку, сказал. Не представляю таких миров. Им же тогда ничего изобретать не надо. Все магия сделает. Нет, не бывает так. Мир же должен развиваться, заключил он уверенно, а я не стала спорить. Дома, Плотно пообедав и выдав Демьяну задание изучить мои записи по поводу нашего дома, мы с Прохором занялись учебниками. Я поинтересовалась, какие вступительные экзамены есть в Академии магии. «Кира, но ну разве вам господин Златов не рассказывал об этом?» «Конечно рассказывал, только я тогда и не думала об Академии и пропустила все мимо ушей». Повинилась я. Прохор улыбнулся и сказал... «Вас, Кира, примут без экзаменов, только на основании наличия силы. Вас ведь проверял маг в управлении?» Я кивнула. «О, такая же процедура и в академии, только там шар еще покажет уровень вашей магической силы в баллах». Я задумалась. «А почему тогда я не могу магичить сейчас, раз у меня есть сила?» Вот в книгах фэнтези попаданки сразу и лечат, и сражаются, и всех побеждают магией без всяких академий. Ну или, по крайней мере, на первом же курсе. Прохор, глядя на меня, уже откровенно смеялся. Ох, Кира, какая же вы доверчивая почемучка! Но как же можно применить силу, если вы не знаете, как ее вызвать? А для того, чтобы вызвать, надо знать структуру магических потоков. Научиться видеть их вокруг. Надо знать заклинания, которые придают силе нужную форму. Шара, копья или лассо, например. Надо уметь определять векторы направления силы. Многое надо знать и уметь, Кира. А ты откуда все это знаешь? Вдруг и незаметно для себя, перейдя на «ты», спросила я. А мне можно на «ты», Кира? Взяв меня за руку и глядя в глаза, спросил Прохор. Чуть не задохнувшись от невыразимой волны жаркой нежности, я почти прошептала «Можно, Прохор?», стараясь уже сохранить хотя бы видимость спокойствия и повторила вопрос, незаметно отодвигаясь. Прохор вздохнул и ответил, что знаком с этим не понаслышке, так как его родной младший брат Пётр как раз и грызет гранит магической науки, да и сам он в детстве имел магию. «А почему ты сейчас не маг?» – не подумав, выпалила я. «Детская ошибка», – уклончиво ответил Прохор, показывая, что отвечать не хочет. Я прикусила язык, понимая, что невольно затронула больную для него тему и постаралась переключить разговор. Вечером мы все собрались за закрытым в зале столом, и Златов торжественно развернул пакет, который до этого держал в руках. Там оказался выполненный на гербовой бумаге и взятый под стекло рисунок герба рода Флери, то есть моего теперь рода. Внизу по синей ленте шли слова девиза «Честь и долг». Видя мою шоковую реакцию, Златов пояснил. Основатель рода Франк Антуан Флери был вассалом императора. Его обязанностью было являться на поле боя конным, людным и оружным, когда призовет Сузерен. Его правом было обнажать шпагу в присутствии императора, как знак доверия императора этому роду. Ну а что честь не продается, а долг превыше всего, это, надеюсь, понятно. В наступившей тишине я встала и подняла бокал. Тут же поднялись и все остальные. Друзья, от волнения у меня комок стоял в горле и говорить было трудно. «Друзья», — повторила я, — «я верю, что вы именно друзья, близкие и родные. Я даже не предполагала, во что выльется покупка поместья, и сейчас испытываю восторг и ужас одновременно от осознания того, какую ответственность я возложила на себя и свой будущий род. Никто из них, моих будущих родичей, не может не соответствовать этим простым и суровым словам». «За честь и долг моего рода я выпью до дна». И махнула, не глядя, не маленький такой бокальчик. Нет, все-таки сложное это дело – принимать титулы. Все последующие дни я делила между подготовкой дома к переезду и подготовкой к академии. Несмотря на то, что экзаменов мне сдавать было не надо, я сама ощущала необходимость получить базовые знания о мире – но катастрофически не успевала. И уже хотела обратиться к магу, чтобы он внес базовые знания, так же, как это сделали с законами. Но Соня отговорила тем, что на первом курсе многие гимназические предметы преподаются в более широком варианте, и лучше освоить знания постепенно, а не ускоренно, так как это приводит к частым и долгим головным болям. «А оно мне надо?» У меня голова не болела, но я и не хотела, чтобы заболела, поэтому с облегчением подчинилась Сонинам уговорам. Соня присоединилась к нам с Прохором в эти дни и с удовольствием исполняла временами роль учительницы. Однажды вечером, пользуясь отсутствием в комнате Прохора, который что-то обсуждал с Демьяном на кухне, я спросила у Сони, когда уже она покажет мне своего рыцаря? На что та, покраснев, предложила – «Давай завтра». «Завтра воскресный день. Обычно к вечеру в парке собирается молодежь. У нашей академии есть в парке свое место. Туда приходят все, кто сейчас в городе и хочет встретиться со своими». «А как же Прохор? Его там примут, не будет проблем?» – спросила я. «А что Прохор?» – удивилась Соня. «Он давно свой. Там же Петька учится, его брат». а, -а". Только и осталось сказать мне «Действительно, куда уж своей? Наверное, этот воскресный день я запомню надолго. С утра все было хорошо. Я взяла демьяна на этот раз в ботинок, потому что собиралась переезжать уже в дом, который нанятые поденщицы привели в порядок. Мне оставалось только закупить продукты и перевести все наше имущество, не такое уж великое, из квартиры. Пришли две поденщицы, быстро упаковали мои вещи, собрали продукты в корзины и вынесли все в нанятую коляску. На квартиру надо было наложить заклинание сохранности, что и сделал Демьян. Ключи от квартиры я собиралась на следующий день сдать в управление, туда, где их получала. А затем мы отправились в наш дом. До обеда там царила суета. Паденщицы перетаскивали вещи, раскладывали продукты, расставляли посуду. Я даже устала от их мельтешения. Но часам к трюм все как-то успокоилось. Мы даже немного отдохнули, и я попросила Прохора проводить меня в магазин, так как хотелось к вечеру приобрести новое платье. Не шикарное вечернее, а просто нарядное для прогулки. Наверное, я уже начала привыкать к этому миру. Пойти мы решили пешком. Во-первых, мне надо знакомиться с городом. Во-вторых, мне надо знакомиться с магазинами, ближними и дальними. И вот, выходя из небольшого магазинчика, я носом к носу столкнулась с Гнусом, который стоял на тротуаре и крутил головой, как будто кого-то потерял. Прохор шел за моей спиной и пока его не видел. Столкнувшись, мы оба вначале остолбенели, но затем... Гнус поднял руку с амулетом заклинанием, готовясь набросить его на меня. Я отскочила в сторону, совершив неимоверный прыжок. Прохор увидел Гнуса и выхватил шпагу. Забыло сказать, что здесь мужчины-аристократы носят шпаги, делая одновременно резкий выпад вперед. Гнус отскакивает, заклинание срывается и попадает на Прохора, который замирает на месте». Значит, заклинание сильнее защиты, машинально отмечаю я. И, направив на Гнуса палец, ору со всей силы. Замри! Гнус замирает так же, как Прохор, а к нам уже несется патруль, и вокруг собирается толпа зевак. Все, я без сил опускаюсь прямо на бордюр и прислоняюсь к фонарному столбу. Откуда-то появляется карета с крестом. Меня поднимают на руки и несут к ней. Вижу краем глаза, как освобожденный Прохор рвется ко мне, но его не отпускают. И больше я ничего не вижу и не слышу, поглощенная тьмой. Очнулась я, наверное, быстро, так как еще даже не наступил вечер. Находилась я не дома, а в палате, видимо, госпиталя. У моей кровати, тяжело навалившись на спинку стула, сидел Прохор, и держал меня за руку. Увидев, что я открыла глаза, он прошептал «Слава Богу! Как ты напугала меня, Кира!» И начал целовать мне руку, пальцы, шепча ласковые слова и заодно выговаривая за самодеятельность. А я молчала. Мне хоть и было плохо, но в то же время было хорошо. Странно, правда? На этой умной мысли я и отключилась снова. Но теперь уже в обычный сон.